Реалити-шоу «Трое», «Трое», «Покои Гектора» Гектор и Эней «Я говорил с Аполлоном, Лавагет» «Забавно, раньше ты бы сказал, Аполлон говорил со мной, но я не удивлен, он приходил и ко мне» «Он хочет, чтобы мы атаковали ночью, в нарушение уговора» «Хочет», я ему отказал «Знаю» Поэтому он пришел ко мне с предложением убить тебя. Говорил, что у дарданской ветви наследования есть шанс вернуть себе власть. Говорил, что поддержит меня как покровитель нашего города. Мне ждать удара в спину? Тьфу на тебя, лавагет. Если бы я хотел убить тебя, то ударил бы в грудь. Мне повернуться? Не стоит. Я послал Аполлона в Тартар. Я тоже». «Почему мы с тобой еще живы?» «Потому что мы не боимся Феба, наверное. Он покровитель нашего города Гектор. Но сейчас меньше всего он думает о пользе Трои. У него какие-то свои цели, непонятные нам. Ему не важно, будет ли стоять город. Ему важнее гибель ахейцев. Вот по этому поводу я и хотел с тобой поговорить, Анхесит: Сюда идут хетты. Много? Тысяч пятьдесят, не меньше». Они решили прийти нам на помощь после стольких месяцев бездействия? Не думаю. Скорее, они услышали о смерти Приама и хотят получить подтверждение клятв от его преемника. «Что ты будешь делать, Гектор? С Хеттами мы разобьем ахейцев за день и снова окажемся их данниками. Я не хочу опять оказаться в Кабале, ведь раньше мы их били». «Твой отец был странным, Гектор?» Он склонил голову перед хетами, Зато готов был умереть, но не сделал этого перед Микенами. Хотя Микены ближе к нам, чем Хатусы. А хеты не пришли к нам на помощь. Я думаю, не придут и сейчас. Они будут ждать исхода войны, а потом навалятся на победителя. Троя всегда была для них чужим городом. Им выгоднее построить здесь свой порт, чем получать дань от нас. В лучшие времена... Мы могли бы с ними сражаться, но сейчас мы сможем выстоять против ахейцев. Возможно, мы сможем выстоять против хеттов. Но против и тех, и других мы не выставим. Похоже, крепкостенному Илеону конец».